не обыскивали. «Значит, надо овладеть своим снаряжением, закрепиться на станции, а затем двигать к этому кораблю. Помогите-ка мне уложить эти матрасы». Несколько минут спустя часовой, стоявший возле двери, услышал крики и стук в дверь. Он испуганно обернулся. Парень учил, конечно, в школе английский. Все учили. Хотя он давно забыл почти все, что знал. Да и никогда не говорил на этом языке нигде, кроме класса. Однако попытался уловить смысл слов, слышавшихся из-за запертой двери. Казалось, один голос перекрикивал все остальные. «Эй ты!» – звал американец. «Там, снаружи! Говоришь по-английски? Когда-нибудь видел Суперкубок? Уже смотришь фильмы для взрослых? Как называется столица Сакрамента?» Часовой ничего не понимал. Он изо всех сил напрягал память, стараясь вспомнить нужные слова. «Слоу!» – крикнул он в ответ. «You talk slow, please!» «The door!» – крикнул американец. Часовой нахмурил лоб. Он знал это слово. Оно звучит почти так же, как по-русски. «Дор» означает «дверь». Он снял с плеча АК-100 и направился к двери. «What door?» – спросил он. «It's got termoids buzzer!» – ответил американец. Часовой не мог догадаться, о чем тут говорил или что означает этот термоids buzzer. Он подошел к двери вплотную и потрогал ее рукой. «Достаточно крепкая и холодная. Очень холодная. Так что этого чокнутого американца взволновал вовсе не пожар». «Что с дверью?» – снова спросил он, надеясь, что по-английски. «Термиты С-4!» – крикнул в ответ американец. Взрыв вынес дверь наружу. Нижняя петля порвалась мгновенно и вылетела вместе с нижней третью двери, потому что заряд С4 был уложен почти посередине между полом и замком. Однако верхняя петля осталась цела и удержала уцелевшую часть двери, которая взметнулась вверх и сбила часового с ног. Десяти сантиметровой длины деревянные щепки вонзились в живот и ноги часового еще до удара дверью. Одна угодила в пах ударную волну взрыва внутрь поглотили матрасы целой кучей которых американцы придавили маленький пакетик с сюрпризом из сапога филипса но грохот был страшным он почти оглушил их вперед рявкнул филипс первым прокладывая дорогу через кучеватые и деревянные щепки забрызганные кровью часового Глава двадцать четвертая При звуке взрыва Легачева и Шефер вскочили. «Барак!» – крикнула Легачева. Она повернулась к стоящему у двери часовому. «Оставайтесь здесь, галан Будьте готовы ко всему. Американца я беру с собой». Она поманила за собой Шефера и чуть ли не бегом двинулась по коридору. Шеффер нахмурился, заметив, что Легачева даже не считает нужным не спускать с него глаз. Однако он был не уверен, принимать это за благорасположение или за оскорбление. Похоже, она склонна ему доверять. Но когда дойдет до дела, от этого доверия может не остаться и следа. Если повернуть в сторону и потеряться где-нибудь в этом пустом комплексе, она никогда не сможет его найти. Но она не враг. Что бы там ни думали об этом Линч и его компания, что бы ни думала об этом она сама. Кроме того, ему хотелось узнать, что за чертовщина вызвала этот взрыв, а смыться он всегда успеет. Они вдвоем быстрым шагом дошли до центрального коридора станции и повернули в проход к бараку для рабочих. Оба остановились как вкопанные. Чтобы выяснить, что случилось и где произошел взрыв, дальше идти было незачем. Русский часовой лежал, распластавшись на полу, его невидящие глаза таращились в потолок. Воздух в проходе наполнял запах взрывчатки и обугленного дерева. Ни одного американца не было видно. «Судя по всему, это ваши друзья сбежали», — сказала Легачева. «Моего часового тоже не стало, но совершенно в ином смысле». а «Они солдаты, лейтенант», — откликнулся Шефер. «Это их работа. Она не ответила и направилась в проход, чтобы поближе взглянуть на обломки. Послышалось шарканье сапог по бетону и не успела Легачева сделать второй шаг, как в дверном проеме ближайшей кладовки появился американец и наставил на нее М-16 – американский капитан Линч. Только теперь она сообразила, что у нее нет оружия, ее АК-100 остался в зале общих собраний. Досадуя на себя и не видя выхода, она подняла руки вверх. Американский капитан улыбнулся. «Похоже, ваши ребята справляются со своей работой лучше, чем я со своей», сказала Легачева. «В данный момент, несомненно», согласился Шефер. «Эй, коп», сказал Линч, «говори-ка по-английски». «Я обращаюсь не к вам», парировал Шефер. «Тогда все в порядке. Поговорите, если вам нравится». «Я не понимаю, о чем вы оба судачьте, но знаете что? Именно сейчас это меня не беспокоит». «На нас костюмы с подогревом, и мы уходим в холод и ночь, реквизировав отобранные у нас боеприпасы и оружие, безотказно действующие на морозе. Всего этого хватило бы, чтобы взять штурмом Рот-Айленд, так что, насколько вы понимаете, совершенно безразлично, о чем вы говорите». Он показал дулом автомата в сторону кладовки. «Помогите-ка мне с этим барахлом, и мы с вами присоединимся к остальным». Шефер подошел к двери, Линч швырнул ему увесистый рюкзак, который детектив поймал одной рукой. «Выходит, Филипп сдаёт второе отделение своего шоу?» – спросил Шефер, вешая рюкзак на одно плечо. «Генерал беседует с начальством, и пока он занят, парадом командую я», – ответил Линч. Он прикинул на руке вес другого рюкзака. «Знаете, Шефер?» «Мы вернули все это барахло, и русские, сколько бы они ни старались, больше не создадут нам никаких трудностей». «Да, сэр, в городе новый шериф. Власть переменилась». «Ваши театральные костюмы и оружие», — сказала Легачева по-русски. «Ах, вы овладели своими бесценными игрушками и стали, наконец, снова непобедимыми». Линч бросил на нее непонимающий взгляд. «Замолчите и двигайте ножками», – рявкнул он, указав направление на восток по главному коридору. «Шефер, что она сказала?» «Восхищается вашим лосьоном после бритья, Линч», – сказал Шефер. «Бросьте, кого может заботить, что она скажет? Русские не проблема, Линч. Вы так и не смогли этого уразуметь?» Он крупным шагом двинулся по коридору. «Где Филлипс? Он скажет вам!» «Я говорил вам, что генерал возложил на меня командование, пока он налаживает спутниковую связь», – перебил его Линч. «Так что скажите этой русской дамочке лейтенанту, чтобы она приказала своим мальчишкам сдаться, иначе мы отправим их на корм собакам». Шефер помочился. Линч явно позабыл, что лейтенант хорошо говорит по-английски, хотя, судя по тому, что он уже знал о капитане, удивляться было нечему. «Что он говорит?» – спросил Легачева по-русски. У него такой сильный акцент, что я не поняла почти ни одного слова. Этот болван попросил сказать вам, что если вы и ваши люди не уступите, то мы все умрем. Они приближались к боковому проходу, который вел в зону обслуживания нефтепровода. Видимо, как раз туда Линч и вел их. Легачева не ответила, и шефер искоса бросил на нее взгляд. Ему почему-то не верилось, что она отнеслась к пленению так спокойно, как демонстрирует. «Есть какие-нибудь соображения?» – спросил Шефер. «Всего одно», – ответила Лигачева по-русски. «Пошел он», – продолжила она по-английски, схватила Шефера за плечо, толкнула его на дуло автомата Линча и помчалась к выломанному восточному входу. Шефер не был готов к этому и оказался между Линчем и Лигачевой. Он бросил взгляд на капитана, потом оглянулся на убегавшую женщину и мгновенно решил, что готов отдать предпочтение Легачевой, а все, что касается национального престижа, может катиться к чертовой матери. Он скорее составит ей компанию в этой снежной пустыне, чем согласится висеть рядом с Линчем и другими болванами, которых притащил сюда филиппс и Шефер припустился следом за Легачевой. Линч, оставшись один, колебался, не сразу сообразив, решил детектив догнать русскую или выбегать вместе с ней. Так или иначе, но этот коп был между ним и женщиной, а он не думал, что генерал остался бы доволен известием, что этого гражданского советника застрелили в спину. Оба спринтера уже выскочили из здания навстречу ветру и снегу, а Линч продолжал спорить с сам собой, так и не воспользовавшись благоприятной возможностью. Жесткий ветер вцепился в лицо бежавшего шефера, щеки онемели почти мгновенно, но все его тело, начиная с затылка и ниже, изнывало от пота. «Боже праведный, вот это холод!» – проворчал он, поднимаясь по склону снежного наноса Влага дыхания превратилась в налипавший на верхнюю губу лед, почти со скоростью вылетавших изо рта слов. Его коротко подстриженные волосы совершенно не защищали голову, Каска осталась в зале общих собраний, и мороз яростно пощипывал череп. «Температура продолжает падать», — сказала Легачева. «Христос всемогущий! Значит, еще сейчас недостаточно холодно? Наверное, уже около шестидесяти ниже нуля». «Шестидесяти?» — Легачева оглянулась. «Вы имеете в виду шкалу Цельсия?» — «Фаренгейта», — ответил шефер, поднявшись на гряду. «Не так уж это и важно». «Куда мы все-таки направим свои стопы?» «А не присоединиться ли нам к сержанту Яшину?» «Предложила Легачева. Он, по крайней мере, сражается с настоящим врагом. Шестьдесят по Фаренгейту – это минус пятьдесят мороза или что-то около того, не так ли? Во всяком случае, близко к этому. Но сейчас холоднее, значительно холоднее». Шеферу даже думать не хотелось, что его голая кожа оказалась на значительно более сильном морозе, чем в 60 градусов ниже нуля по шкале Фаренгейта. Здесь холоднее, чем бывает в любом месте Северной Америки. А эта русская женщина, похоже, готова походя поболтать на эту тему. «И где же ваш Яшин?» Легачева показала на следы гусениц на снегу, потом махнула рукой в северо-восточном направлении. «Стой!» – крикнул кто-то по-русски. Легачева замерла на месте мгновенно. Шефер сделал еще несколько шагов, затем ничком упал в снег, услышав щелчок спускового крючка автомата. Он стал осторожно подниматься на ноги, увидев, что лейтенант стоит перед молодым солдатом с дымящимся АК-100. — Казаков! — строгим голосом заговорила Легачева. — Что вы здесь делаете? — Сержант поставил меня в караул, — объяснил солдат. — А почему вы здесь, лейтенант? «Американцы освободились и захватили станцию», – ответила Легачева. Казаков удивился и сощурил глаза. Шефер заметил, что его ресницы и брови побелели от ини. «Что же нам делать?» – спросил он растерянным голосом. «У вас есть радио?» «Подождите минутку», – заговорил Шефер, но Казаков не дал американцу договорить, приставив окосток его груди. «Смотрите, не застрелите его», – сказала Легачева. «Он наш переводчик и единственный американец, который не лишен здравого смысла. Вызывайте, сержанта Яшина». «Есть!» Казаков опустил оружие и стал доставать радиопередатчик из вещевого мешка. Шефер медленно встал, наконец, на ноги и взялся за лямки брошенного в снег мешка, впервые подумав, что не догадался спросить Линча, что именно тот доверил ему нести. Достаточно ли ценен этот груз, чтобы стоило с ним таскаться? Однако проверять содержимое сейчас было не место и не время, тем более на глазах у двух русских. Он просто стоял и ждал, пока Казаков наладит связь с экспедицией Яшина. Из-за воя ветра Шеферу было трудно расслышать разговор по радио, но всерьез он и не пытался. Вместо этого он наблюдал с гремня на носа за входом в здание, ожидая появления Линча или одного из его подчиненных, которого капитан мог послать в погоню за ним. «Они повернули обратно», — вскоре доложил Казаков. «И что теперь?» — спросил Шефер. «Вы попытаетесь устроить для этих идиотов сражение на пятачке?» Легачева окинула его холодным взглядом. «Вы говорили, что все они погибнут, если пойдут на монстров неподготовленными». «Я пытаюсь предотвратить это. Вероятно, общими усилиями мы смогли бы найти какой-нибудь способ одолеть этих тварей». «Лучшее, что мы можем сделать, это просто оставить их в покое и позволить убраться отсюда», – возразил Шефер. «Им самим здесь не нравится. Они либо постараются покинуть землю как можно скорее, либо передохнут от холода». «И вам хочется, чтобы они просто убрались?» – спросила Легачева. На лице Шефера появилась зловещая улыбка крутого полицейского. «Нет, я хочу видеть этих ублюдков трупами», – ответил он. «Они мне не очень понравились с самого начала, и я и видел, что они сделали с вашими людьми. По мне их технология не стоит и дерьма, хотя я не думаю, что нам что-то из нее достанется, даже если мы порешим их всех. Но мне не хочется, чтобы погибло еще больше людей ради этой попытки». «Я надеюсь, что с ними разделается мороз. Если это произойдет, тогда вы с Филлипсом сможете подраться за право исследовать обломки корабля». «Я предпочла бы не драться вовсе, за исключением, может быть, драки с этими существами. Вы действительно думаете, что мы ничего не сможем сделать?» «О, мы можем подраться!» – сказал Шефер. «Если они пойдут на нас, я приму бой». «Но у меня нет никакого желания лезть в какую угодно ловушку, если...» Он замолчал и прислушался. Сквозь завывание ветра слышался рокот моторов. «Яшин», — сказала Легачева, — «пошли». Она отвернулась от него и двинулась по гребню на носу навстречу шума машин. Он последовал за ней. Линч и его команда занимали оборонительные позиции возле восточного входа. Шефер видел, что они учли предыдущую ошибку и постарались найти укрытие. Уайлкокс устроился за громадной трубой. Добс спрятался в ледяной нише под воздухозаборной решеткой вентиляционной системы. Лассен укрылся за юго-восточным углом здания. Сам Линч залег в дверном проеме. Хэннера забрался по пожарной лестнице и занял позицию на крыше станции. Филлипса нигде не было видно. «Что они о себе думают?» – спросила Легачева. «Зачем они первым делом пытаются удержать за собой насосную станцию?» «Они считают, что это теперь их коврик», – ответил Шефер по-английски. «Они вызывают Яшина на мокрое состязание. Вот что они себе думают». «На мокрое состязание?» Шефер не мог вспомнить русский эквивалент, да и не знал, принято ли у них состязаться в том, кто первым намочит штаны. «Не берите в голову», – сказал он, – «смотрите». Он махнул рукой в сторону показавшегося над снежным наносом русского бронетранспортера на широких гусеницах. Его фары поймали в пятно Света, Линча и Добса. Почти вплотную за первой шла вторая машина. «Это и есть Яшин», – сказала Легачева, кивнув в сторону сержанта, только что выбравшегося из первого бронетранспортера. «Он отъехал не так далеко, как я думала». Шефер услышал новый шум за спиной. Обернувшись, он увидел третий, совсем крохотный транспортер, въезжавший в ложбину, где стоял на часах Казаков. Легачева махнула рукой водителю, кроме которого в этой машине никого не было. «Меня послали захватить вас, лейтенант!» – крикнул водитель. – «Вас и Казакова!» «Спасибо, Масленников!» – ответила Легачева. – «Думаю, нам лучше немного подождать». Она обернулась, чтобы взглянуть на занявших оборону американцев. Как раз в это время раздался одиночный выстрел, он прозвучал отчетливо и громко, несмотря на его ветра. Они не видели, кто выстрелил первым, но несколько секунд спустя за трескотней автоматных очередей ветра не стало слышно, и все вокруг расчертили красные линии трассирующих пуль. Дело дрянь, буркнул шефер, плюхнувшись на живот, чтобы стать как менее крупной мишенью. Легачева легла возле него, Казаков метнулся за гребень на носа в темноту, а Масленников остался в машине. для международного сотрудничества это даже слишком», – с сарказмом заметил Шефер. «Похоже, мы перебьем друг друга еще до того, как эти ублюдки-пришельцы решат не упустить свой шанс». Легачева согласно кивнула. Яшин был готов к драке с момента прибытия, горел желанием защитить родину. Ваши люди, похоже, просто счастливы предоставить ему такую возможность. Шефер несколько секунд пристально смотрел в сторону американцев, затем покосился на Легачеву. «У вас есть бинокль?» – спросил он. Она обернулась и крикнула во тьму. «Казаков! Полевой бинокль!» Рядовой выполз на гребень и протянул лейтенанту бинокль, который она тут же передала Шеферу. Он приложил его к глазам. «Нет, ему не показалось!» В том месте, где Уэлкокс опирался на трубу, с его руки на нее что-то капало. По поверхности трубы растеклось вязкое желтое вещество. Это была не кровь. Уэлкокс мог быть каким угодно болваном, но он человеческое существо, а в свете фар русских бронемашин было отчетливо видно, что текла желтая, а не красная жидкость. Значит, это... Костюмы. Шефер посмотрел на собственные руки, обтянутые коричневой тканью пластикового термального костюма. Его волокна наполнены циркулирующей жидкостью. Она-то и есть это сочащееся желтое вещество. уэ Уайлкокса задела пуля. Он поднял бинокль и стал всматриваться. Хеннера как раз шлепнулся на плоскую крышу ничком, и желтая жижа брызнула вверх, словно он угодил животом в лужу сладкого крема. Боковые швы костюма лопнули на его бедрах. Шефер сбросил одну рукавицу, потрогал ткань собственного костюма, быстро ставшими коченеть голыми пальцами. Пластик стал хрупким. Костюм не рассчитан на такую холодную погоду, не годится для столь резкого перепада температур внутри и снаружи здания, не выдерживает напряжения человеческого тела в боевой обстановке. Шефер знал, что Сибирь вторая.